29. Оправдать виновного. Суд над крестьянами Феногеновым и Волковой по обвинению в убийстве мужа последний Российская империя, 1877 год. Известно множество случаев, когда коллегия присяжных оправдывала заведомо виновного человека под влиянием эмоций и сочувствия, а то и в знак протеста. Судьи ничего не могли с этим сделать. Апеллировать на оправдательный вердикт присяжных закон не разрешал. Как известно, лучше оправдать виновного, чем осудить невинного. Вот именно. Только в одном случае суд мог не согласиться с присяжными. Если судьи были единогласно убеждены, что невиновному вынесен обвинительный вердикт. Случаев таких было очень мало, но они были талантливый представитель председательского произвола. По меньшей мере, один из них связан с популярнейшим московским судьей Евгением Романовичем Ринком. Это имя сегодня никто, кроме специалистов, и теперь вас, уважаемый читатель, не знает, а когда-то оно гремело. Современники писали о Ринке много, на рубеже веков вышла даже отдельная небольшая книжечка, отзывы газет о деятельности бывшего товарища председателя Московского окружного суда Евгения Романовича Ринка, ныне присяжного поверенного. Среди писавших газетчики первой величины. Влас Дорошевич, Александр Амфитеатров, Антон Чехов. Предоставим им слово. Александр Амфитеатров. Ринг был, несомненно, одним из самых сложных людей, каких случалось мне близко знать в моей жизни. Добр он был беспредельно, но не знаю, любил ли он тех, кому был добр. Вечно искал человека себе по душе, и то и дело влюблялся в каждую новую свою находку до страсти, до самоотвержения. Но с такой же легкостью терял людей по первому в них разочарованию. Был очень религиозен, православно религиозен и кругом вольтерианец». Был юрист строгой моральной закваски. И не поручусь, много ли он уважал право, которому служил, да пожалуй, и мораль, которую внушал. Потому что прорывались у него сквозь мирный пепел добродетельных настроений вспышки истинно мефистофельские. Влас Дорошевич. В зале не души. Но вот начались прения. И рассыльные летят в буфет, в советскую. Помещение в суде, использовавшееся для различного рода совещаний. Примечание Алексей Кузнецов. По коридорам. «Сейчас резюме Ринка!» Присяжные поверенные, помощники, публика бегут, сломя голову. Зал в несколько минут набит битком. Ринку стало откидывается на красную бархатную спинку огромного кресла, закрывает глаза и начинает. Это был человек среднего роста, худощавый, с умным, ироническим лицом, с маленькой черной бородкой надвое. Салонный Мефистофель. Вмешательство в суд он называл «топанием грязными ногами там, где должна творить чистая судейская совесть». Он никому не давал самодурствовать в суде. «Я сам буду в нем самодурствовать». С точки зрения общественной, это был самый талантливый представитель председательского произвола. Мемуарист Е. И Козлинина подробный, талантливый, хотя и весьма пристрастный бытописатель Московского суда, на протяжении полувека его истории дает Ринку такую характеристику. Он не только судил, но и каждым своим нервом переживал всякое попадавшее в его отделение дело. И всегда умело им освещенное, оно являлось не отдельным эпизодом из жизни того или другого обвиняемого, а всегда страницей из жизни той или другой общественной среды среди которой протекали жизнь и деятельность обвиняемого. Поэтому-то зал заседаний третьего отделения всегда был переполнен публикой, и вся Москва отлично знала те дни, в которые заседает Евгений Романович Ринг, совершенно безразлично от того, какие дела будут у него рассматриваться, мелкие или крупные. И никто не умел обставить так торжественно крупные процессы, как это ухитрялся делать Евгений Романович. После отставки он подался в адвокатуру, куда его принимать не хотели. Московский совет присяжных поверенных ему отказал, пришлось записываться в Киевский суд. Действительно, мало кто из судей так оттаптывался на адвокатах, как Ринг. На первый взгляд удивительно. Сам умевший, как будет показано далее, ярко выраженный оправдательный уклон, он, казалось бы, должен был высоко ценить адвокатов, но нет. И Амфитеатров, друживший с Ринком, и Дорошевич, его недолюбливавший, полагают, что Евгений Романович во всем, что он делал, более всего стремился быть на виду, хотел нравиться, и это, помимо прочего, заставляло его ревниво набрасываться, вышучивать и высмеивать тех, кто перетягивал внимание на себя. Неудивительно, что объектами особой его неприязни были два главных московских «Златоуста» — Плевака и Шубинский. Как адвокат он не состоялся. Весьма вероятно, что именно неспособность раскрывать свои таланты в суде на равных, а не с мефистофельской высоты председательского кресла, стала причиной его адвокатских неудач. Но, как судья, он оставил ярчайший след в истории российского правосудия. Вот один из многочисленных тому примеров. Апеллировать на решение присяжных, как уже говорилось выше, было нельзя. Можно было только подавать кассационную жалобу на процедурные нарушения в Сенат. Иногда Сенат соглашался с тем, что они были допущены, и отправлял дело на новое рассмотрение, но часто давал жалобщикам отворот-поворот. И только в одном случае вердикт мог быть оспорен самим судом, рассматривавшим дело. 818. Если суд единогласно признает, что решением присяжных заседателей осужден невинный, то постановляет определение о передаче дела на рассмотрении нового состава присяжных, решение которых почитается уже, во всяком случае, окончательным. Судебные уставы 20 ноября 1864 года. Нетипичная семья. В районе села Зыково, ныне Савеловский район Москвы, на одной из дач на втором этаже в двух небольших комнатах проживала не вполне обычная семья. Лукерья Волкова с мужем и любовником Финогеновым и двумя детьми, старшим 7 лет от мужа и младшим 5 лет от Финогенова. Источником средств к существованию были для них еще несколько дач, которые они сдавали жильцам в аренду. Не лишь не вспомнить, что крупные города в последней четверти 19 века охватил настоящий дачный бум. Волков всецело посвящал себя главному увлечению всей своей жизни — употреблению внутрь горячительных напитков. А против Феногенова ровным счетом ничего не имел, что не скажешь о последнем, ревновавшем его, если не к женщине, то уж точно к комнате и доходам. Однажды утром Волков был обнаружен мертвым на своей половине этажа с переломом восьми ребер. По мнению экспертов, переломы не могли быть получены в драке, так как покойный, хоть и был накануне мертвецкий пьян, не смог бы с подобными травмами подняться по крутой лестнице на второй этаж, следовательно, он был убит в своей либо соседской комнате. Волковы и финогенов согласно показали, что накануне вечером Волков явился домой своим ходом, лег спать, а утром был обнаружен мертвым. Впрочем, ничего другого никто от них и не ожидал. Решающее значение для дела таким образом приобретали показания маленьких детей. Старший мальчик на признался, и позже на суде оба ребенка это показание дословно подтвердили, что ночью он, спавший с отцом в одной комнате, проснулся от отцовских хрипов и криков матери. На лежащем на полу Волкове сидел финогенов и давил ему на грудь, а Волкова кричала «Что ты делаешь, оставь его!» Поскольку показания единственных свидетелей полностью согласовывались с выводами экспертизы, присяжные вынесли вердикт «виновны». И вот тут началось самое интересное. «Самое интересное». Ринг обратил внимание на то, что мальчики произносили свои ответы как бы заучено, и у него сформировалось убеждение, что это результат воздействия на детей-соседей, с которыми их оставили, так как подозреваемые были немедленно арестованы и до суда содержались под стражей. Он убедил в этом других судей, Ранга и Булыгинского, и они постановили, что вердиктом присяжных обвинены невиновные. Любопытно, что публика и сами присяжные встретили это решение рукоплесканиями. Далее, описавшая этот случай Е. И Козлинина рассказывала: Естественно, что после такого приговора и Волковы, и Феногенов были выпущены на свободу, и дети снова поселились с матерью и ее сожителем. Когда же три месяца спустя это дело было снова назначено к слушанию, и дети были доставлены в заседание, они отвечать суду что-либо отказывались и в ответ на все расспросы только всхлипывали. Суду пришлось не принимать во внимание их показаний, и таким образом в деле ничего, кроме выводов экспертизы, хотя и категорических, но для суда не окончательных, не осталось. К тому же в памяти судей было еще очень свежо другое дело, незадолго перед тем слушавшееся в круглом зале, когда крестьяне целой деревни обвинялись в том, что они до смерти избили конокрада. Врачебной экспертизы по тому делу было установлено, что у убитого были сломаны в двух местах и позвонки – что, по мнению экспертов, должно было повлечь за собой немедленную смерть. Однако свидетельскими показаниями было установлено, что убитый после нанесенных ему побоев вскочил, вбежал в кабак, выпил косушку водки, закусил ее ветчиной с куском хлеба и только после этого, уходя из кабака, упал у входной двери и от полученных ранее повреждений умер. Следовательно, смерть его наступила не так уж быстро, как должна была наступить, по мнению врачей. Этот весьма веский пример и приводился защитой по делу Волковой и Феногенова. Почему бы не допустить, что Волков, избитый на улице и будучи сильно пьян, сделав последние усилия, взобрался по лестнице и тут же умер? Такое предположение казалось вполне вероятным, а поскольку в деле больше не осталось никаких улик, новый состав присяжных заседателей оправдал обоих обвиняемых. Ох, как трудно разделить оптимизм Екатерины Ивановны. Разумеется, делать заочные выводы, не имея под рукой материалов дела, занятие неблагодарное, но уж больно многое тут не вяжется, поэтому отважимся высказать некоторые соображения. Некоторые соображения Во-первых, если Волкова сильно избили где-то на улице, то почему не приняты меры к отысканию участников избиения? А если меры приняты, а участники не найдены, то почему это не стало косвенным аргументом в пользу того, что драки не было? Да и, судя по всему, обвиняемые в своих показаниях не утверждали, что Волков явился сильно избитым, и главное — это, видимо, не отмечено в акте экспертизы — трудно предположить, что эксперты не отметили бараны и гематомы, которые обычно сопровождают уличную драку на почве внезапно вспыхнувшей неприязни. В данном случае, судя по всему, можно было констатировать переломы не от избиения, а от сдавливания грудной клетки, и смерть, скорее всего, наступила от асфиксии, а переломы не причина смерти, а следствие способа удушения, с чем полностью согласуются первичные показания мальчиков. Во-вторых, у Финогенова был мотив Козлинина пишет, что Финогенов неоднократно выражал желание, чтобы Волков умер, так как у Лукерьи в Зыкове было пять дач, которые он надеялся, сделавшись ее мужем, прибрать к рукам. В-третьих, то, что мальчики изменили показания, точнее, отказались их давать после трех месяцев жизни с обвиняемыми, должно скорее навести на мысль, что с ними поработали. Случай же с Конокрадом, видимо, сильно повлиявший на суд, трудно принимать всерьез. В его избиении принимала участие вся деревня, причем именно с целью убить. Дело это обычное, есть много подобных примеров. Дело в том, что с точки зрения крестьян конокрад был не вором, а практически убийцей, причем целой семьи, которая неизбежно пойдет по миру из-за исчезновения лошади-кормилицы. Потому-то пойманного конокрада действительно били все, своего рода круговая порука, и именно до смерти. Показания свидетелей в этой ситуации имеют небольшую ценность. Вероятно, крестьянское правосознание предполагало, что если конокрад после избиения встал, выпил и закусил, то в убийстве они невиновны. При таком убеждении хорошо знакомый любому крестьянину образ курицы, способный некоторое время бегать с отрубленной головой, вполне мог подсказать нужные показания. Тем более, что избитый конократ, который не бросился убегать, а остался тут же в кабаке в окружении желающих ему смерти, как-то не вяжется с инстинктом самосохранения. Разумеется, возможности человеческого организма разнообразны, но приводить подобный более чем сомнительный случай для опровержения выводов экспертизы по совсем непохожему случаю вряд ли уместно. Похоже, суд руководствовался внутренним убеждением и сумел вопреки логике передать его присяжным. Произошло ли это от горячей приверженности принципу сомнения в пользу обвиняемого или потому, что Евгений Романович оказался заложником своей страсти к эффектности, к вниманию публики, к тезису «мой суд и я сам буду в нем самодурствовать» не нам решать.